Через полчаса Штирлиц познакомился с Иваном Шохом и его материалами о Визиче. Начальник генерального штаба гальдер А. Уточнение дорог в Сербии, которые подлежат восстановлению. Б. Использование железнодорожных войск в Сербии для строительства и службы движения. Впервые. в В Вене создается группа Министерства путей сообщения по восстановлению водного пути на Дунае. Г. Создание трех, позже четырех, дирекций полевых железных дорог 294 человека и 18 эксплуатационных управлений полевых железных дорог 1000 человек для операции «Барбаросса». Преимущества одиночества Дорогой Андрей Януарьевич, часть материалов я не решаюсь передавать по телефону, но рассказать вам, выдающемуся юристу и международному политику о моем личном ощущении в связи с происходящим в Белграде, считаю своим партийным долгом. Холмы вокруг югославской столицы сейчас походят на военный лагерь. В парках и скверах начали рыть бомбоубежище, конфискована часть автомобилей из таксомоторного парка. Из уст в передаются слова бывшего министра обороны генерала Недича, который якобы заявил американским газетчикам, что после первого же удара немцы покатятся до Вены, и мы вернем свои исконные земли. По кварталам города ходят инструкторы, объясняющие правила светомаскировки, но в газетах Вы ни о чем об этом не прочитаете. Пишут так, будто вокруг царит безмятежный мир. Пишут о чем угодно, только не о войне, которая может разразиться. Отсутствие информации в прессе вызывает массу панических слухов. Тогда газеты печатают странное заявление. Нет никаких поводов для паники, ибо правительство поддерживает самые добрососедские отношения со всеми державами, которые окружают королевство. А наутро после опубликования такого рода заявления удваиваются танковые патрули в городе, что вызывает еще большую панику и смятение. В стране царит ожидания. В журналистских кругах говорят о том, что пора вооружать народ, ибо неясность в отношениях с Берлином, отсутствие объявленной мобилизации, могут поставить страну в безнадежное положение «Предприми Гитлер наступление». Когда я, пригласив на ужин помощника министра просвещения, задал ему вопрос, как объяснить подобного рода ситуацию, он ответил. Как истинно славянская страна, неприученная к практике парламентских пикировок, мы придаем слишком серьезное значение слову, считая его оружием более страшным, чем танк или аэроплант. И потом эта неясность с Кремлем. Симович решил отправить в Москву делегацию без оповещения в печати, хотя весь город об этом судит и редит на каждом углу. Если Москва поддержит нас, тогда мы сможем начать действовать. Тогда Симович может быть более определенен в отношениях с мачеком, который ни разу не появлялся в белграде что дает повод говорить